Глава сорок третья. Тьма медленно выпускает меня из объятий. Единственная искорка света превращается в тлеющий уголёк, а затем расцветает и приумножается в тёмном городе моего разума. Чувства постепенно возвращаются ко мне. Тихие звуки, дуновение ветра на коже, ровный стук моего сердца в груди. Я проснулась, я жива. Мысль взлетает ввысь, словно стая птиц. До меня доносится чьё-то тяжёлое дыхание. Нет, не чьё-то, а моё. потому что с каждым вдохом ребра простреливает боль. Надо мной колышется чёрная ткань, а горячий воздух пустыни царапает сухие губы. Я лежу на раскладушке в незнакомом месте. Осознав это, тут же пытаюсь сесть, но мир наполняют серебряные искры. «Полегче, полегче». Перед глазами появляется лицо девушки. Гладкая смуглая кожа с тонкими полосами на шее, как у фарфоровой куклы. Хакер с рынка. Рейн. Я поднимаю голову и оглядываюсь по сторонам. Я лежу на раскладушке в тканевой медицинской палатке среди раненых и перевязанных генхакеров и солдат. Створки шатра открыты, и через них залетают далёкие к реке голубей и обжигающий сухой воздух пустыни. Что-то обмотано вокруг головы. Это пластиковая повязка, скрывающая большую часть моего лица. Я поднимаю руки, чтобы прикоснуться к ней. Но Рейн хватает меня за запястье, скользя пальцами по манжете. «На твоём месте я бы не стала этого делать», — говорит она. Твоё лицо на всех экранах. Я пытаюсь сесть, но перед глазами всё плывёт, а к горлу подкатывает тошнота. Но стоит отдышаться, и мне удается выпрямиться и даже свесить ноги с кровати. В углу палатки установлен экран, на котором виднеется лицо Новок. Рядом с ней проигрываются видеоролики, кобальтовые облака Трифас, беспилотники, парящие над городами по всему миру. В одном из них снято, как Лаклана ведут по тоннелям энтропии с девушкой на руках. Она без сознания, и у неё моё лицо. «Ты очень долго не приходила в себя», — говорит Рейн. «Примерно два дня. И я периодически проверяла тебя». «Что случилось?» «В мыслях полная сумятица и бардак. Я помню взлом, электрический кабель и темноту, которая последовала за ударом». Я поднимаю руки к затылку, чтобы проверить, насколько большая рана, но поверх разъёма приклеена марлевая повязка. «Ты сходила с ума от боли», — говорит Рейн. «Потребовалось несколько человек, чтобы стабилизировать тебя». «Мы решили, что будет лучше, если ты спрячешься. Сейчас опасно высовываться». «Что происходит?» «Ну, у нас есть вакцина», — говорит она. «Правда, никто не знает, сколько она продержится. Вирус перекинулся на птиц. Но, судя по всему, людям кот помогает. Вот только это останавливает людей в бункерах от восстания. И даже были нападения с обеих сторон. Все говорят, что грядёт война. Некоторые люди считают, что это дело рук генхакеров, а кто-то винит картекс. И больше никто никому не доверяет, особенно после стирания». <смех> «Стирание?» — кашля переспрашиваю я. Горло пересохло от сухого воздуха, и мой голос дрожит от усилий, которые требуются, чтобы заговорить. Рейн тянется к фляге, стоящей возле койки, и отвинчивает крышку. «Не переживай сильно, если не сможешь вспомнить ничего из того, что случилось за последние несколько месяцев», — говорит Рейн. «Никто не может. Не знаю, чьих это рук дело, но все, у кого стоит панель, в руке осознали, что не так хорошо контролировали ее, как они считали». Я медленно выдыхаю, стараясь разогнать туман в голове. Мои воспоминания не пострадали. Но, кажется, не стоит говорить об этом, Рейн. «Где мы?» — вместо этого спрашиваю я. «В зоне амнистии», — отвечает Рейн. «В часе езды от энтропии». Она кладёт мне в руку чёрный чип памяти. Это даст тебе доступ к панели управления комиксом, который стоит на краю лагеря. На твоём месте я бы где-нибудь спряталась. Ты не сможешь носить эту повязку вечно. Спасибо. Благодарю я, сжимая чип в ладони и пытаясь собраться с мыслями. «Почему ты помогаешь мне?» На лице Рейн появляется грустная улыбка. «Я задолжала твоей матери одну услугу, которую не успела вернуть до её смерти». Слова тяжёлым грузом обрушиваются на меня. Я сжимаю руки в кулаки и пытаюсь унять боль, которая разрастается во мне при упоминании смерти Регины. У меня почти не было времени узнать её получше. Я бы многому могла у неё научиться, но оказалась недостаточно быстрой и сильной, чтобы спасти её. Но я не позволю подобному повториться вновь. Я снова перевожу взгляд на экран. Там показывают, как стая голубей парит над пустыней, оставляя после себя след из перьев. Вирус все еще не управляем, и теперь у него есть миллионы новых хозяев. Не знаю, сколько еще у нас есть в запасе времени, пока он мутирует и вновь перекинется на людей. Рейн, зову я. А кто создал эту разновидность голубей? Она смотрит на экран. Они эволюционировали сами, из другой разновидности. По крайней мере, так говорят люди. Я сама создала несколько стай, но мои были не такими прекрасными, как эти. А у всех голубей есть панели. Она недоуменно смотрит на меня. Ни у кого из них нет панелей. Это же птицы, а не люди. Точно. Соглашаюсь я, сжимая в руке чип памяти. Я собираюсь силами и поднимаюсь на ноги, борясь с волной головокружения. Не понимаю, что за бред мне пришел в голову. Еще раз спасибо за помощь. Она встаёт рядом со мной и натянута улыбается. «Удачи!» Я неуклюже и медленно плетусь между кроватями в палатке, а затем подныриваю под открытые створки и выхожу на улицу. Солнечный свет ослепляет меня, и зрительному модулю требуется целая секунда, чтобы отреагировать и показать лагерь. На покрытой травой равнине стоит с десяток медицинских тентов и маленьких палаток, окружённых неровным кругом из автомобилей и грузовиков. То туда, то сюда снуют группы по двое или по трое человек. Здесь есть и генхакеры, и те, кто напоминает солдат Картекса, только без шлемов, с зеркальными защитными щитками и без брони. На них чёрные майки и брюки, а многие перебинтованные выглядят потрясёнными. Нет ни намёка на оружие, нет ни одного дрона в небе. Вдалеке кружит голубиная стая, сливаясь в чёрно-кобальтовое облако. Я выпускаю импульс из манжеты, и он проносится по лагерю. Он подсвечивает панели сотен людей. транспортные средства и гудящие генкиты в медицинских палатках. Каждое беспроводное соединение в радиусе полутора километров загорается у меня перед глазами, а манжета только и ждёт, когда я примусь их взламывать и контролировать. Включая голубей, которые парят в небе. Кто-то вживил им панели, кто-то создал их, а затем отпустил на волю. И теперь птицы разлетаются по миру и создают новые стаи на каждом континенте. И это повторяется снова и снова. А ведь голуби разносят мутировавший штамм вируса, который сопротивляется вакцине. Я выныриваю из интерфейса манжеты и отворачиваюсь от стаи, а затем осматриваю лагерь, выискивая комакс Мой взгляд скользит по потрёпанным грузовикам и автомобилям, пока не натыкается на чёрную машину с плохо прикреплёнными солнечными батареями на крыше. На капоте джипа сидит Коул с повязкой на плече. Он с хмурым видом осматривает лагерь. Девушка в бейсболке идёт к нему сквозь толпу с двумя тарелками риса. Анна Она что-то говорит ему, а затем ставит тарелки на капот и усаживается рядом. Я невольно прикасаюсь к повязке, которая скрывает мое лицо. Она прячет щеку, лоб и большую часть носа, но оба глаза открыты. кол поднимает одну из тарелок, пока Анна скользит взглядом по палаткам и останавливается на мне. В ее глазах нет вспышки узнавания. Я вся покрыта синяками и бинтами, но на моей футболке все еще красуется кальмар. Но она меня не помнит. Как и Коул. Он слегка передвигается на капоте и набирает на вилку рис. Я ещё мгновение наблюдаю за ними, а затем заставляю себя развернуться и уйти. Протиснувшись между машинами, я добираюсь до окраины лагеря, где стоит Комакс. Мои шаги становятся всё увереннее, но контроль над телом ещё не так силён. В каждом моём движении есть небольшие просчёты. Ноги слегка волочатся по земле, пальцы ударяют по лицу, когда я пытаюсь убрать волосы за ухо. Знаю, со временем это пройдёт. Но мне всё равно немного неуютно в собственном теле. Я прижимаю чип памяти к манжете, как только приближаюсь к Комаксу. Дверь шипением открывается, а трап опускается. Грузовой отсек выглядит пустым. Здесь нет ни оружия, ни оборудования. Хотя они мне и не нужны. Я сбежала из лаборатории, когда у меня вообще ничего не было. Я пережила всё, что этот кошмарный мир подкинул мне с небольшим рюкзаком за спиной и панелью в руке. Я поднимаюсь по трапу комокса пересекаю грузовой отсек и захожу в кабину. Здесь чисто и пусто. Я опускаюсь на кресло пилота и, сосредоточившись на приборной панели, включаю автопилот. Дверь с шипением закрывается, а винты запускаются, посылая по лагерю порывы ветра. Когда Комакс отрывается от земли, кол поднимает голову и ставит тарелку на капот, а его глаза сужаются. Медицинские тенты хлопают от ветра, а трава прижимается к земле. кол спрыгивает с капота и смотрит на меня. Он не знает, кто я, но скоро это изменится. Что-то внутри меня слабо отзывается в ответ на его взгляд. и я защищаюсь от этого стеной в своём сознании. Я разворачиваю Комакс на север и направляюсь к городу на горе. Через несколько минут я уже оказываюсь над границей блестящего остротрава. Вокруг неё по песку тянутся чёрные полосы, выжженные облаками Трифас. Половина зданий на склоне горы обуглена и дымится, а от зелёных насаждений и полей почти ничего не осталось. Я облетаю гору и направляю Комакс к открытым створкам крыши Атриума. Голуби парят в небе. но я меняю управление манжетой и отталкиваю их подальше от квадрокоптера. Комакс наклоняется, и я спускаюсь в атриум. Когда я приземляюсь посреди парка, ветер от винтов поднимает в воздух листья и пепел. Из дверей в коридоры выходят генхакеры. Трап опускается на землю, и они идут через обугленный, усыпанный камнями парк. Их сотни. Смуглая кожа, яркие сверкающие глаза — это выжившие жители энтропии, которые отказались покидать свои дома. Они доходят до травы, Низкие и высокие, а чьи-то движения отточены алгоритмами на имплантах. Я вступаю на трап и поднимаю руки к пластиковой повязке на лице, подцепляя её края и отклеивая от кожи. Как только она слетает, в толпе раздаются недоумённые шепотки. Я осматриваю толпу. «Однажды Картекс чуть не уничтожил нас», — громко говорю я. «И они попытаются сделать это снова. У них больше солдат и оружия, но нам не стоит их бояться. Мы сильнее, чем они, и умнее». Мы те, благодаря кому человечество движется вперёд. Этот мир должны контролировать мы, и я здесь, чтобы добиться этого. Если вы последуете за мной, я дам вам всё, о чём вы когда-либо мечтали. Разрешу изменить себя так, как вы этого захотите. Присоединяйтесь ко мне, и я подарю вам бессмертие. Над толпой в атриуме скользят тени голубей. Всё больше людей выходит из дверей и выглядывают на балконы. Они изранены, растеряны, а их город чуть не сгорел, но я вижу стальной блеск в их глазах. Они знают, что вирус — не единственная наша угроза. Грядёт война между картексом и генхакерами, между свободой и тотальным контролем. Я начинаю понимать, на что Лаклан намекал мне и почему так старался спрятать меня. Он готовил меня к войне, о которой давно знал. Нас ждёт счастливое будущее, в котором мы сможем жить вечно, но нам придётся за него сражаться. Меня зовут Зюньбэй. Глядя на толпу, говорю я, И я пришла сюда, чтобы завершить начатое.